связывать не обязательно, можно дать им э глубокий наркоз, рассмеялся я. Что может быть лучше? Что ты имеешь в виду? нахмурился шеф. Мне показалось, что его чертовски раздражают мои мужественные попытки любой ценой сохранять хорошее настроение. Странно, вообще-то до сих пор считалось Что именно это от меня и требуется? Усыпить всех нафиг и дело с концом, смущённо объяснил я, прогоняя с лица никому не нужную улыбку. Джуффин посмотрел на меня с искренним восхищением. Было бы с чего, признаться, я удивился, что он сам не додумался до столь простого решения. Впрочем, Вполне могло быть, что он-то давным-давно до да всего додумался, но решил придержать свои идеи в рукаве и посмотреть, на что мы годимся. Кто его разберёт этого китарийского хитревго? Так, наконец, сказал Джуффин. Звучит неплохо. И как ты себе это представляешь? Ну, как? Я пожал плечами. Наверное, есть какое-нибудь сильное снотворное или ещё лучшее подходящее заклинание. Вам виднее. Я же пока дилетант. А помните, как вы остановили время в доме вашего соседа Маклука? Может быть, можно остановить его во всём городе? Это, к сожалению, не получится. Время можно остановить только в закрытом помещении. Разве что методично обойти все дома в городе, но на это у нас попросту не хватит времени. Джуффин раздражённо пожал плечами, словно досада на дурацкие законы природы. Но твоя идея усыпить всех горожан очень даже ничего. Насколько я знаю, существует одно полезное древнее заклинание, колыбельное монаха Всего-то девятая ступень белой магии для равновесия мира практически безопасна. Одна правильно исполненная колыбельная действует в радиусе до двух миль. Простой фокус, но утомительный чрезвычайно. Конечно, с нас дюжина потов сойдёт, пока мы усыпим весь город, но в этом деле мы можем рассчитывать на активную помощь ордена семилистника. голыбельная монаха их достояние, поэтому специалистов у нас будет больше, чем требуется. А мы неожиданно спросила Миломори. Её голос невозможно было узнать, и это испугало меня куда больше, чем дикая история о пустом сердце, в которую я, впрочем, никак не мог по-настоящему поверить. Что ты имеешь в виду, девочка, ласково спросил Кофа. Неужели не ясно? Она обвела нас сухими, но блестящими, как у больного лекарства, глазами. Я хочу понять. А мы тоже начнём ломиться к этому кошмарному цветку, убивая друг друга. Мы тоже люди, леди. Миломори, хотя и довольно могущественные, неохотно, сказал Джуффин, поэтому все, что я говорил о прочих, касается и нас. Собственно говоря, именно по этой причине сэр Лонли Локли подал в отставку. Полагаю, он уже удаляется от еха на максимальной скорости, на которую способен его амобилер. Он испугался, изумлённо спросил Мелифара. Вот тебе и лон киломки, грешные магистры, вот уж не думал, что этого парня так легко напугать. Я полагаю, он просто решил оградить нас всех от своего общества, мягко сказал Джурфин. Следует признать, что когда дело доходит до убийства, Шурф действует куда эффективнее, чем большинство присутствующих здесь. К тому же следует учесть, что на зов цветка будет идти не знакомый вам, сэр, шурфлон лилокли, а безумный рыбник во всей своей первозданной красе. Полагаю, Сэр Кофа ещё помнит, что это был за тип. и может на досуге любезно просветить любопытствующих. Пожалуй, только я сразился бы с ним на равных. Могу еще допустить, что у Макса хватило бы неумения и могущества, а скорее удачи, чтобы уцелеть, да и то сомнительно. Так что сэр Шурф поступил честно и предусмотрительно, избавив нас от своей волны. персонный. В таком случае я бы предпочла, чтобы вы тоже избавили нас от своей персоны, сэр, твёрдо сказала Миломори. И ещё, мне бы очень хотелось, чтобы Макс оказался как можно дальше от меня, если уж на то пошло. Впрочем, церковфа тоже не подарок, да и с Мелифара я бы предпочла не ссориться. Надеюсь, Кекки и Номинорих не обидятся, если я честно скажу, что их боюсь гораздо меньше. Впрочем, в таком деле возможны любые неожиданности. При этом вынужденно признать, что и я, в случае чего, не самое безобидное существо в этом мире. Вы понимаете, о чём я говорю, сэр Джуффин. Вам не кажется, что лучшее, что мы все можем сделать, это умчаться отсюда на край света. Я думал об этом, спокойно согласился шеф, и продолжаю об этом думать. Что касается меня, я бы с превеликим удовольствием скрылся на самой дальней окраине Вселенной и подождал, чем все закончится. Во всяком случае, я рассматриваю этот вариант как одно из возможных решений. решений, хотя вынужден напомнить тебе, что в наши непосредственные обязанности входит забота о безопасности жителей Ехо и поддержание порядка в столице. Тебе не кажется, что оказавшись на краю света, мы вряд ли сможем исполнять свой долг перед обществом с неуместным пафосом, спросил он. Сказать по правде, В исполнении Сарджуффи на халле рассуждения о долге перед обществом звучали как чистой воды издевательство. Но он, кажется, был вполне серьёзен. Извините за откровенность, сэр, но плевать я хотела на свои служебные обязанности и уж тем более на какой-то там долг, отмахнулась Миламори. Я тоже подаю в отставку. Прощайте, господа. Она поднялась и вышла из зала общей работы. Мы молча смотрели ей вслед. Через несколько секунд я опомнился и послал ей зов. Не знаю, что я собирался ей сказать, наверное, просто не хотел оставлять её в одиночестве, но миломори окружила себя барьером, непроницаемым для безмолвной речи. Я и не знал, что она это умеет. Я собрался было выскочить следом за ней, но Джуффин остановил меня. Сядь, пожалуйста, на место, Макс. Свечение пока не закончилось, а ты единственный человек в этой комнате, чью отставку я не приму ни при каких обстоятельствах. Почему объясню позже. А свою личную жизнь будешь вкладывать на досуге. Договорились? Но я хотел выйти только на минуту, нерешительно возразил я. Надеюсь, кивнул шеф. Но Миломоре сейчас лучше не трогать. Если она действительно решила сбежать, неужели ты станешь её отговаривать? Пусть остаётся в живых, она имеет на это полное право. Я просто хотел её успокоить, промямлил я. Не думаю, что это возможно, отрезал Джуффин. Во всяком случае, не сейчас. И уж точно не при помощи страстных объятий в коридоре управления, а я здорово сомневаюсь, что ты способен придумать нечто более оригинальное. В глубине души я отлично понимал, что он прав. Если бы Миломоре не хотела остаться в одиночестве, она бы не стала отгораживаться от моей безмолвной речи, а значит, что толку бегать за ней по улицам. Но слова Джуффина произвели на меня неприятное впечатление. Я уже давно привык к его безжалостной прямоте, но от неё никогда не пахло обычной бессмысленной жестокостью, никогда. — До сего дня. — Больше нет охотников подавать в отставку? — бодро спросил Джуффин у наших коллег, на которых выходка Меломори произвела почти такое же гнетущее впечатление, как на меня. — Имейте в виду, я считаю, у вас есть на это некоторое право. Не я дал вам жизнь... И я не вправе настаивать, чтобы вы потеряли её только потому, что вашему начальнику всбрило в голову, будто он должен оставаться на своём месте до конца. Желающих покидать королевскую службу больше не нашлось. Никто не стал произносить высокопарных фраз о долге, чести и прочей хренотени. Только Сэр Кофа укоризненно покачал головой и тихо сказал: Не перегибайте палку, Джуффин. Не настолько всё страшно, как вам кажется, и не из такого дерьма выбирались. Вот именно, не из такого, огрызнулся шеф. По-моему, я нашёл решение, неожиданно сказал Мелифара. Если вы говорите, что безумие закончится, как только этот дренный цветок напьётся крови. Что ж, Значит, мы должны постараться напоить его как можно скорее, только и всего усыпим горожан, как предложил Макс, чтобы не было никаких беспорядков, а когда они уснут, мы устроим небольшой пикник на острове Холоми для маленькой компании добрых друзей, и как только появится это грешное пустое сердце, Не забывай, мы тут же начнём драться друг с другом согласно сценарию не по годам мудрой леди Миламори, мрачно закончил Джуффин. Впрочем, твоё предложение кажется мне разумным. Именно чего-то в таком роде я и ждал. Остаётся найти того единственного неповторимого счастливчика, который ладно, над этим я сам подумаю. Жуффин одним стремительным движением покинул своё кресло и решительно объявил: "Все свободны до вечера. Полагаю, такие новости требуют уединённых размышлений. На закате встретимся и продолжим наш разговор. Если кто-то из вас хочет отправить своих близких подальше от столицы, я за". Хотя, если они уснут под сладостные звуки колыбельной монаха вместе с другими горожанами, они будут в полной безопасности. Ладно. В любом случае я даже готов оказать вам помощь, если она вдруг понадобится. Но рассказывать правду о пустом сердце настоятельно не рекомендую. Придумайте что-нибудь другое или просто скажите Nada, не вдаваясь в объяснения. Клятв я с вас брать не буду. Не маленькие. Надеюсь, вы сами прекрасно понимаете, что преждевременная паника сведёт на нет все наши попытки обойтись минимальными жертвами. А ты, сер Макс, можешь пойти позавтракать, если ещё не передумал, но через полчаса Возвращайся. К тебе есть отдельный разговор. Дверь кабинета захлопнулась за Джоффином. В зале общей работы воцарилось тягостное молчание. Можно было подумать, что все мы то ли захворали некой неизлечимой болезнью, тягостной и отвратительной, вроде проказы, то ли просто являемся сообщниками в каком-то мерзком дельце, от которого нам самим тошно. Атмосфера была такая гнетущая, что я поспешно решил воспользоваться советом шефа и отправиться в какой-нибудь трактир. Есть мне уже не хотелось, но оставаться в доме у моста было невыносимо. Я встал и направился к выходу. Приятного аппетита, сказал мне вслед Мелифара. Вот уж никогда не думал, что эту безобидную фразу можно наполнить таким количеством яда. Я удивлённо обернулся к нему. Ты чего, злобствуешь? И так всё, хреново, дальше некуда. Ты будешь счастлив, если я пойду не завтракать, а повешаться. Могу доставить тебе такое удовольствие в сущности, мне почти всё равно. Извини, неохотно сказал он. Просто нервы ни не к чёрту. Если бы сейчас здесь была кошка, я бы немного подтаскал её за хвост, чтобы отвести душу, но вместо кошки мне подвернулся ты. Ладно, иди, жри свой грешный завтрак, счастливчик. А я, пожалуй, попробую нежными пинками выгнать из дома свою жену. Нечего ей здесь делать. И моим тоже, наверное, нерешительно сказал Наминорих. Ещё бы, согласился Саркова, отправляя своё семейство куда-нибудь в Тулан, там-то уж они точно будут в безопасности. Он обернулся к Кикки и строго сказал ей: "Тебя это тоже касается, леди, и не спорь, от тебя здесь всё равно никакого толку не будет". Я так не думаю, несчастным голосом возразила она. Хочешь об этом поговорить? Кофа обнял её за плечи, и они вышли в коридор. Мелифару и Номинорих торопливо последовали за ними. Я посмотрел им вслед, а потом осознал, что остался один и вернулся в своё кресло. Теперь можно было никуда не выходить. а просто извлечь из щели между мирами чашку крепкого кофе и сигарету. Ничего больше мне сейчас не хотелось, и я подозревал, что еще долго не захочется. Желудок противно ныл от одной только мысли о еде.